Глава пятая «О боги, я умру, стану призраком и буду являться Кейману Кросту до скончания веков!» Я отмахнулась от тучки штормграмма, зависшей над нашим столиком, и бросила сумку на свободное место. Сосед Илая так и не вышел из лазарета, если вообще существовал, так что всю неделю мы сидели вдвоем. «Что, первая неделя учебы оказалась не по зубам?» «Да уж, обломала все зубы. За выходной мне нужно выучить всю историю Штормхолда от войны до войны и сдать по ней зачет, написать эссе для магистра Кроста о принципах использования крупиц и написать эссе для магистра Дефаер по общим концепциям светлой магии». Эээ... Элай дернул глазом. «Тебе столько задали за выходные? Эссе дают на месяц, не меньше!» «Да, но со следующей недели я выхожу на стажировку в лекарском доме. Мне выделили три последних дня в неделю, чтобы работать. Придется или потратить на все задания выходной, или сидеть потом ночами. С этим у меня проблемы, так что буду учиться завтра, не поднимая головы». Итак, я поняла, чем настоящая школа отличается от театра Даркхолда. В первый день занятий, когда каждый преподаватель щел нужным тестировать мои знания, а потом тренер полтора часа гонял меня вокруг озера. На домашние задания, как и ужин с прогулкой, не хватило сил. Я приползла в комнату и уснула, а на следующий день едва не пропустила завтрак. Настолько тяжело было открыть глаза. Элай обещал, что я втянусь, но в это верилось слабо. «Да», — посмотрев мой список заданий, присвистнул он. «Сурово!» Меня как будто бросили в бурлящую реку без предупреждения. Привыкнув к расслабленному режиму школы темных, я оказалась не готова к настоящей учебе. Хотя нельзя не признать, что школа бури вызывала искренний щенячий восторг. Я всегда считала, что слишком слабая, чтобы в ней учиться. И вот у меня на груди значок адепта, в дневнике куча записей, а еще красуется первая «Отлично!» в табеле. Это за практику на паре Кеймана. У меня получилось залечить собственный порез. Я не жалуюсь, но история – это жесть. Я из Фрикейма, у нас многое опускают. Вы учите ее с детства, а мне приходится учить за неделю. От одних королей с именами, оканчивающимися на «холд», кружится голова. Найхолд, Шенхолд, Кирхолд, Баргенхолд, Хеймхолд, Сайхолд, Дарххолд, Архолд. Это же ужас! Элай расхохотался. «Да, с этим мне проще. Все их портреты висят в Королевской галерее. Вот что забавно. Почти все короли Штормхолда получали власть военным путем, но все их портреты висят в галерее, и никому и в голову не пришло убрать портреты предшественников. Забавный факт. Включу его в свое эссе. Ты выглядишь уставший. Я в шоке от нагрузки и объема заданий». «Но я счастлива. Это то, чего я всегда хотела. Пусть меня взяли в школу с тысячей оговорок, пусть будущее туманно, и я счастлива, что могу здесь находиться». «Но тебе надо отдохнуть», — возразила Элай. «И я знаю, как». Я с подозрением посмотрела на него. Мне удалось не влипнуть ни в какие неприятности за первую неделю, и я намеревалась сохранить эти достижения. Никаких прогулок после отбоя, нарушений правил и сомнительных потайных комнат. «Ничего противозаконного, клянусь! Помнишь, я говорила о термах?» «Элай!» Каролина, это очень-очень расслабляющее развлечение. Поверь мне, нет ничего лучше горячих бассейнов, холодных бассейнов, влажных сауна и открытых купелей. Ты приходишь после терма в комнату, падаешь, а на следующий день просыпаешься полностью отдохнувшим. ямак воды с нестабильным потенциалом. Мне разрешен вход в термы круглосуточно. Тебе выдали спортивную форму. Там был купальный костюм. Закрытый, целомудренный и абсолютно лишенные откровенности. «Умоляю тебя, пойдем. Я предупрежу магистра Дефаер, возьму разрешение и пообещаю вернуть тебя до отбоя. Каролина, у меня совсем не осталось друзей. Я изнываю от тоски». Тут он попал в яблочко. Со мной тоже никто не спешил дружить. Новеньких всегда сторонились, особенно непонятных и занимающихся по особой программе. Я познакомилась с Ксинни, соседкой по парте на курсе истории Штормхолда, но вне занятий мы не общались. Поэтому я сдалась. Ну хорошо, термы так термы. Да, Элай вскинул победный кулак. У меня есть бутылка отличного вина. Увидев мое лицо, он осекся. Понял, исключительно оздоровительное плавание. Клянусь, буду порядочен и вежлив. Встретимся в девять? Идёт. Я потянулась и поняла, что термы будут кстати. После долгих часов над книгами болела спина. Может, в бассейне получится отвлечься от то и дело, всплывающего в памяти жуткого сна? И избавиться от дрожи, охватывающей меня каждый раз, когда я вижу Деллен Ди убившую меня во сне. Совсем скоро, буквально как только я оказалась в спальне, чтобы захватить купальные принадлежности, уверенность куда-то испарилась. Я вдруг с удивлением обнаружила, что стесняюсь. Да, строгие правила школы касались и купальников, поэтому мне выдали закрытый спортивный топ и шорты, в которых ходили на плавание все адепты. Но все равно, стоя перед зеркалом, я злилась, что шорты слишком короткие, а топ открывает полоску на животе. «У меня слишком тощие ноги, никакого изящества, одни синяки до да кости. И на руках еще виднеются шрамы, совсем не тот вид, в котором стоит представать перед принцем. Но отказаться было бы еще хуже, так что я заставила себя отбросить дурацкие мысли и просто пойти плавать. Это ведь лишь дружеский вечер, какие могут быть проблемы?» «Похоже, термы и правда открыли для нас двоих, потому что ни в раздевалке, ни в душевой я не встретила ни единой живой души. А пройдя дальше в зал с бассейном, я восхищенно присвистнула. Зал напоминал пещеру, каменная кладка на стенах, серебристая поталь, напоминающая иней, кристально чистая вода, бросающая мириады бликов на предметы вокруг». Здесь были лежаки для отдыха, зона для разминки перед водными тренировками и даже небольшой буфет. Сейчас он был закрыт. Посреди бассейна вдруг взметнулся фонтан-брызг. От неожиданности я подскочила, а Элай фыркнул. «Насколько ты можешь задержать дыхание?» «Очень надолго. Вообще в нашем роду не было сирен, но папа говорит, ветром надуло. Я был чемпионом по свободному погружению в младшей школе». «А что это?» опускаешься как можно глубже без крупиц воды и воздуха просто носили дыхание мы погружались в затопленный город на силбрисе только я смог опуститься до окаменелого левиафана а потом меня заставили подняться решили что я утонул как круто улыбнулась я когда элай снял с браслета несколько крупиц и запустил что то вроде фонтана рядом со мной хаотичный набор струек и волн превратился в человеческую руку и поманил «Давай, спускайся, покажу тебе бассейн на улице. Там такие звезды. Глубина на первый взгляд казалась небольшой, но я все равно дрожала, доверяя Силаю. А может, стеснялась. Он крепко сжал мою руку, даря уверенность. Вода приятно расслабляла и охлаждала. Через полупрозрачную завесу магии воздуха мы попали на улицу, в небольшой круглый бассейн, где вода оказалась намного теплее на контрасте с холодным воздухом от нее поднимался пар вдруг совсем не кстати напомнивший окутанную туманом школу я дернула плечами сбрасывая странное ощущение тревоги задрала голову и посмотрела на звезды как красиво две луны два спутника ярко сияли на усыпанном звездами небе у меня перехватило дыхание от обилия звезд «Никогда не видела такого количества, а ведь я считала, что нет ничего прекраснее северного неба». «Это особенное место», — сказал Лай. «Здесь может быть сколько угодно звезд. Мне намного больше понравилось снаружи, и я наотрез отказалась возвращаться в теплый зал. Мы болтали о всякой ерунде, сидя на бортике и то и дело ныряя в горячую воду, пытались научить меня плавать на спине, брызгались, бесились и, пожалуй, выглядели как два самых обычных адепта, беззаботных и очень друг другу симпатичных. Но когда Элай вдруг ко мне потянулся и оказался так близко, что вода вокруг показалась ужасно горячей, я снова испугалась. Замерзла. Быстро сказала я, стараясь не замечать блеск в его глазах и разочарование на лице. Пойдем погреемся?» «Здесь есть влажная сауна. Пойдем? С явной надеждой спросила Лай. Мне тоже не хотелось уходить, но непонятная паника мешала расслабиться и отдохнуть от души. Но чего именно я боялась, не смогла бы сказать, даже если бы извела пару ящиков светлых крупиц для предсказаний. Перед завесой Элай снова взял меня за руку. Мы так и вышли в холодный бассейн вместе, тяжело дыша после хаотичного плавания и держась за руки. Элай заметил постороннего раньше и напрягся. Я почувствовала, как сильнее его рука сжала мою. Мне понадобилось чуть больше времени, чтобы рассмотреть знакомую крылатую фигуру, сидящую у бортика спиной к нам. Но это было просто невозможно. «Воображение наверняка сыграло со мной дурную шутку, и демон, заглянувший вдруг в термы, был мне просто незнаком». «Пошли отсюда!» — шепнула я Элаю. «Быстро! Вот только как прошмыгнуть мимо крылатого кошмара?» «Я вовсе не хотел вам мешать!» — медленно произнес демон. И голос оказался мне знаком. На секунду я закрыла глаза и будто вновь почувствовала себя в школе темных, в мрачном замке, окружённом враждебным лесом и постоянным туманом, под пристальным вниманием монстров. «Что ты здесь делаешь?» — вырвалось у меня. Дарк Холд неспешно поднялся, расправил крылья и демонстративно потянулся. «Так, зашел поплавать перед сном. Вода хорошо успокаивает». Он посмотрел мне прямо в глаза и усмехнулся. Я не сдержала гримасы, подонок наслаждался эффектом, который производил. О нет, он не просто так явился в термы, он знал, что я здесь. И ждал, как хищник поджидает добычу. «Я думала, тебя навечно запрут в лекарском доме». «Что ж, вероятно, твоя обида не настолько важна для этого мира, и я куда более ценный ресурс, чем твое моральное удовлетворение». Злость вспыхнула внутри вместе с обидой. Кажется, за то время, что мы провели порознь, я успела вообразить себе совсем другого Даркхолда Вандергрима. В нем было благородство, он был искалеченным и преданным отцом-мальчишкой, а не циничной сволочью, наслаждающейся моим страхом, Как, однако, мы любим иллюзии. Знаешь, тебе стоит быть хоть немного благодарным, я все таки тебя вылечила. А я спас тебя от Гидеона, можно сказать, мы в расчете И начинаем все заново, Каролина Рейн. Если бы не ты, спасать меня ни от кого бы не пришлось. А если бы не ты, меня не пришлось бы лечить. Кто привел сумасшедшего огневика в мой замок? Уж не ты ли? Да ты и сам ненормальный выдохнула я. «Вполне возможно, однако я здесь». Даркхолд шутливо поклонился. «Как тебе школа?» «Не пляшет под твою дудку». Элай с интересом переводил взгляд то на меня, то на Дарка, но хоть и сжимал мою руку, вмешиваться не спешил. «Это временно». «Мечтай! Никто не позволит тебе устроить театр и здесь» но они позволили мне приехать, обошлись довольно учтиво и, кажется, забыли предупредить тебя. Никто и словом не обмолвился, что ты изволишь поплавать на ночь. Когда я сказал, что хочу увидеть термы, мне лишь посоветовали быть осторожнее и не нагружать крылья. Чтобы не выдать злости и страха, я стиснула зубы, но Дарк Холду не нужны были внешние проявления, чтобы читать меня как открытую книгу. Он равнодушно пожал плечами и расстегнул рубашку, давая понять, что и впрямь собирается плавать. Я бросила быстрый взгляд на Элая, который с нескрываемым интересом следил за новым действующим лицом и поняла, что если не сделаю хоть что-то, то взорвусь. Они не могли привести Дарка в школу, не имели права. На что они рассчитывают, что мы будем мило здороваться в коридорах и пить вместе кофе за завтраком? Что я все забуду и смирюсь с его присутствием здесь? Да демоны их раздери! Извини, мне нужно поговорить с директором». Пробормотала я, вырвала руку и унеслась в раздевалку. Мокрые волосы я собрала в хвост, а вещи в сумку покидала наспех, кое-как свернув полотенце и купальник. До отбоя оставалось еще прилично времени, так что немногочисленные адепты испуганно шарахались, встречая меня в коридорах. «Наверное, на лице у меня было написано что-то мрачное. Но эмоции от встречи с Даркхолдом начисто стерли все стеснение и робость. Я никогда бы не решилась ворваться в кабинет директора без стука, да еще и с претензией. Но сейчас слабо контролировала рвущиеся изнутри эмоции, щедро сдобренные обидой и бессилием». «Что он здесь делает?» — рявкнула я магистр дефаер склонившаяся над бумагами подняла голову на ее лице не дрогнул ни один мускул словно к ней в кабинет каждый день врывались разъяренные адептки. а вот человек стоявший у стола ко мне спиной обернулся и нахмурился на первый взгляд его лицо показалось мне знакомым но сейчас меня не интересовали окружающие каролина деллина удивленно подняла брови что то случилось Мне почудилось в этом что-то лицемерное. Я была уверена, что она прекрасно знает, что случилось. Даркхолд здесь. Ах это. Ему что, все сойдет с рук? Что именно? Вежливо уточнила госпожа директор. Что именно? ахнула я, на секунду задохнувшись от изумления. Да все, школа, похищенные девушки, издевательства, этого мало? Немало. Однако все похищенные девушки живы, лорд Вандергрим выплатил им более чем щедрые компенсации. За время существования школы никто не пострадал. Что касается издевательств, я читала показания девушек, в том числе твои, не тянет на пожизненное заключение. При всем моем сочувствии к вам». «То есть вот так?» Я нервно рассмеялась. Все в порядке!» «Компенсации! Что-то не помню, чтобы мне что-то компенсировали!» «Тогда тебе стоит поговорить с опекуном, ведь он отвечает за твои траты». «Это несправедливо!» «Ты что, предлагаешь упрятать Даркхолда за решетку просто потому, что тебе так захотелось?» «Есть закон, Каролина. Перед этим законом он чист. За игры, пусть и довольно аморальные, не казнят». «Даркхолд едва не погиб, совет магов счел, что с него хватит, и он проведет здесь год, чтобы подтянуть знания, нравится тебе это или нет». Последнее, чего я ожидала от магистра Дефаер, такой отповеди, как уши от холодной воды. Открыв рот, я стояла и смотрела на нее, чувствуя, что наилучшим решением сейчас будет развернуться, уйти и никогда больше не вспоминать о существовании этой женщины. «Нет, я не ждала, что весь мир будет любить и оберегать меня, не требовала особого отношения и сочувствия, но сейчас казалось, что меня предали. Собственные иллюзии разве что. И все же уйти ума не хватило. Значит, все дело в том, что никто не пострадал? И что Даркхолду нужно подтянуть знания? Или в том, что он ваш племянник?» «И вы не видите в его действиях ничего предосудительного, ведь это даже весело!» «Хватит!» Вдруг рявкнул доселе хранивший молчание мужчина. От неожиданности я подскочила и вдруг его узнала. «Архолд, король Штормхолда!» меньше всего я ожидала увидеть в обстановке кабинета школы его величество и уж точно даже в страшном сне коих видела по три штуки за ночь не могла представить что выведу его из себя думай прежде чем так с ней разговаривать аран делин поморщилась я разберусь нет теперь разберусь я «Вот что, юная леди, не все в этом мире должно быть так, как хочется вам. Вопрос нахождения Вандергрима в школе гораздо более сложный и серьезный, чем кажется бедной, несчастной, обиженной девочке. И решался он людьми, которые смыслят чуть больше, чем вы. Я понимаю, что Кейман Крост вложил в вашу светлую головку идею о собственной исключительности. Я не...» Король жестом заставил меня умолкнуть. «Но я вас уверяю, последнее, о чем я думал, отдавая приказ держать здесь Даркхолда, о вашем спокойствии, и если вы действительно так хотите учиться, как заявляли все это время, то я рекомендую вам пересмотреть тон общения с директором. Вам, Каролина, придется очень много работать, чтобы стать хоть в половину такой». «Прошу прощения», — глухо пробормотала я. Но раз уж вы так искренне и горячо считаете, что ваши страдания должны быть отмщены, то вот что мы сделаем. Вы сами придумаете наказание для Даркхолда Вандергрима, соразмерное лично вашим страданиям, а мы после выходного пригласим его и послушаем ваши идеи». «Что?» — это мы спросили хором с Деллин. И хоть я все еще чувствовала злость на нее, с души свалился камень. Она же не даст королю устроить мне публичную порку. Да еще и при Даркхолде». «Вы слышали, адепт Коррейн, судить людей непросто. Вот и узнаем, насколько вы к этому готовы. Раз так требуете для Вандергрима наказание, придумайте его сами. Потому что в кодексе Штормхолда нет статьи «Играл в школу и пудрил мозги наивным девочкам». аран осторожно произнесла директор, — «это слишком». «Нет, Делин, не слишком. Прежде чем капризничать и требовать, чтобы все было по ее желанию, надо в полной мере осознать, о чем именно ты просишь. Поэтому в начале новой недели я жду тебя, Кроста, Вандергрима и эту юную леди на обсуждение наказания, которое Даркхолд понесет за содеянное. И наказание будет определять адептка Рейн». «А если кто-то из вас попробует помешать мне это устроить, адептка Рейн лишится гражданства и отправится обратно в свои вечные снега облизывать сосульки». «Адептка, вам все понятно?» «Да», — с трудом выдавила я, мечтая провалиться сквозь землю с же минуту. «Тогда ступайте к себе. Скоро отбой. Спокойной ночи, адептка». «Спокойной ночи, Ваше Величество». Я не смогла выдавить из себя пожелания и для директора, только мельком глянула. Делин сидела мрачнее тучи. Подумалась, что после моего ухода у них состоится интересный диалог, но не рискнула пытаться подслушать. Я вообще не до конца осознала, что именно от меня потребуют на следующей неделе. И только на полпути к спальне прониклась в полной мере и похолодела. Если до этого оставался шанс как-то выжить здесь, то теперь Дарк превратит в хаос все, что меня окружает. Поняв, что не усну, а еще что вряд ли мне уже прилетит сильнее, чем от Его Величества, я облюбовала большое окно в самой дальней части учебного корпуса. Взобралась на каменный подоконник и прислонилась лбом к холодному стеклу. Отсюда открывался потрясающий вид на долину, Две Луны поднимались над лесом, освещая макушки елей. На темно-синем небе мигали точки звезды. Где-то к рассвету, когда темные оттенки сменились нежно-розовыми, меня и нашел Кейман. Мы как-то с женой думали, может, завести второго ребенка. Потом посмотрели на характер первого и решили: не стоит. Это к чему? Я с трудом повернула голову, от долгого сидения шея затекла, а еще вдруг оказалось, что я все же ужасно хочу спать и вряд ли успею поспать перед занятиями, а значит, еще один минус мне в копилку. «К тому, что я, конечно, не ожидал, что вы с Деллин будете лучшими подругами, но меня не было два дня. Что у вас случилось и почему меня вызывает король?» «Ну...» но... Я слегка покраснела. Я ворвалась в кабинет директора, накричала на нее и обвинила в том, что она выгораживает Даркхолда, потому что он ее племянник. А король все слышал и... «Понятно», — вздохнул магистр. «Я присяду?» «Ну вот, сейчас он будет воспитывать». Я подвинулась, чтобы Кейман смог сесть. Движение отдалось слабой болью в теле. «Надо бы хоть немного размяться, иначе занятия добьют мою спину и шею». На то, что каким-то чудом сегодня не разболится голова, я уже не надеялась. Значит, Дарк Холд вернулся. Вы знали? Не думал, что это случится так быстро. Полагал, у меня будет время объяснить тебе, почему это неизбежно. Вероятно, мы с магистром Дифайр немного разминулись и недостаточно подробно все обсудили. «Она полагала, я тебе рассказал, а я не торопился, считая, что Даркхолд вернется через несколько недель. Думал, тебе нужно время, чтобы освоиться. Ты, конечно, не должна была узнать о его возвращении вот так. Вы просто, как настоящий мужчина, берете вину на себя». Кэйман усмехнулся. «За комплимент спасибо, но педагогика — это игра без правил, каждый сам за себя». Я заметила. Когда я ворвалась в кабинет и высказала магистру все, что думала, его величество приказало мне самой придумать наказание для Даркхолда. В начале недели он пригласит его, меня, вас и директора, чтобы послушать мои требования. И что мне теперь делать? Может, вы поговорите с королем? Боюсь, это бесполезно. Я едва ли не последний человек, к которому арен прислушается, особенно если дело касается Делин. «Никогда бы не подумал, что они подружатся, но вот что я тебе скажу, Каролина, избежать воспитательного процесса от его величества не получится. Поэтому придется встретиться с Даркхолдом и потребовать для него наказания. «Это страшно, неприятно и неловко, но если выстоишь с гордо поднятой головой, король тебя зауважает». Внутри оборвалась последняя надежда. В глубине души я верила, что Кейман легким движением руки снова сделает мой мир безопасным и привычным. И мне не придется на глазах удар Дарк, Холда и Делин защищать свое право на возмездие. «И что мне сказать? Он же меня убьет! И никакой король, никакой директор не помешают! Для начала давай разберемся, что тобой движет!» «Ты возмущена тем, через что Даркхолд заставил тебя пройти. Считаешь, что он похитил тебя и силой удерживал». «Считаю?» — перебила я его. «То есть это спорный вопрос?» «Я такого не говорил». «Каролина, не нужно нападать и на меня. Отключи на время эмоции и взгляни на ситуацию беспристрастно. Ты требуешь наказания для Даркхолда Вандергрима. Почему?» Опешив, я посмотрела на Кроста. «Что значит «почему»? Потому что он преступник, потому что он издевался надо мной, а теперь вот так просто приехал в ту же школу и будет здесь учиться припеваючи». «То есть ты хочешь вместе уточнил Кейман, «Чтобы Дархолду было так же плохо, как тебе, чтобы он страдал. Я...» — перед глазами встала обожженная спина и обуглившиеся демонические крылья. «Ни одна обида за издевки и обман не сравнится с болью сгорающего заживо. Даркхолд закрыл меня от Гидеона, и, пожалуй, страдание последнее, чего мне бы для него хотелось. Я не хочу, чтобы ему было больно, чтобы его мучили. Тогда какой у тебя мотив? Всегда есть мотив. У любого приговора есть цель, наказание, изоляция от общества, облегчение страданий, месть». «Всем этим руководят разные эмоции. Что насчет твоих?» Прошло несколько минут гнетущей тишины, прежде чем я решилась признаться. Голос звучал так тихо, что Кейману пришлось склонить голову, чтобы расслышать, что я говорю. «Я его боюсь». Признаться в этом оказалось сложнее, чем я думала. Раньше страх казался совершенно естественным чувством. Противным, но будничным. Теперь я выяснила, что страх может быть унизительным. Хотя и не поняла, почему. То есть ты всего лишь хочешь перестать бояться? Да, наверное. На секунду представив, что Дарк Холд где-то далеко, живет на свободе, не вспоминая обо мне, я испытала облегчение. «Как часто бывает, когда перед сном ощущаешь неясную тревогу. И лишь как следует, покопавшись в голове, понимаешь, откуда эта тревога произрастает. Именно в тот момент, когда находится причина, с души словно падает камень». «Ну что?» — спросил Кэймон спустя несколько минут. «Появились умные мысли на этот счет?» Я слабо улыбнулась. «Может быть». Обнадеживает. Идем, я провожу тебя до комнаты, но, увы, не освобожу от занятий. Не стоит нам ссориться с директором. Мы и так добавили ей проблем. Извините, если у вас будут из-за меня проблемы с директором, я не хотела на нее кричать, просто Даркхолд застал меня врасплох. У меня не бывает проблем из-за подопечных, отмахнулся Кейман. Только приключения. Когда я осталась в спальне одна, то поняла, что, несмотря на смертельную усталость, не смогу уснуть, даже если попытаюсь. Поэтому я села за стол, пододвинула стопку листов и задумчиво посмотрела на стремительно тускнеющие по воле рассвета луны. А потом принялась писать план, который заставит Даркхолда Вандергрима нести ответственность за игру, в которую он вынудил меня играть.